Пробуждаюсь от дикого голода, достаю еще одну банку, опустошаю, и только тогда начинаю реагировать на окружающее. Вера поглядывает на меня, ждет, пока я приду в норму и говорит, «Выглядишь ты лучше, но дела у нас, мягко говоря, полная задница. Сон улетучивается мгновенно, спрашиваю, «Что случилось?» «Да звездец полный, но есть и хорошие новости, с них и начну». Генералы договорились с нашими пуницами, и те, что были против, вроде довольны. Эйзер оставил тебе запись, лови. Передо мной появляется Гискон. Губы его сжатые, глаза горят. В Новом Карфагене происходит что-то немыслимое. На всех ступенях люди сошли с ума. Уходят с рабочих мест, на речь не реагируют, громят магазины, телецентры, храмы, тонит. нападают на тех, кто сохранил рассудок. Внизу меньше сумасшедших, но чем выше, тем их больше. Удивительно, но пятый уровень безумия мне затронут. Длинный и витиевато ругаюсь. Пытаюсь с ним связаться, чтобы уточнить, как давно это началось, но вижу сообщение от Лекса, нажимаю «Принять», и вместо Эйзера появляется голограмма Лекса. Парень взволнован, слышны хлопки выстрелов. «Леон, у нас ЧП!» — он нервно усмехается. «Народ превратился в каких-то бездумных тварей, напирает на базу два. Сначала они просто шли, как под гипнозом. Турели их срезали, а теперь они как будто обрели разум. Среди них есть вооруженные, мы не отобьемся, их слишком много. Что делать?» Голограмма мигает, один лекс исчезает. Появляется другой, интервал между сообщениями пятнадцать минут. база один захвачена, некому было ее оборонять. Что делать? Эзер предлагает перебазироваться к нему. Полтора часа лету отчитывается Вера. Перевожу взгляд на изображение с камер. Вдалеке появляется полоска земли. Мы приближаемся к материку. Следующее сообщение от Гискона. Кадры из передачи, где в метро кровавая миссивая давка. Драка всех против всех. Визг, детский плач, паника. То же самое на площади. В фонтане плавает труп, окрашивая воду алым. Фоном вещает диктор. Призывает людей забакра... забаррикадироваться дома до выяснения обстоятельств. Послание от Лекса. Запись камеры внешнего обзора. Трехметровые бетонные блоки, окружающие базу два, Вокруг колышащее море людей. Они раскачиваются, движутся синхронно, лезут на забор, гибнут, но напирающие сзади карабкаются по трупам. Бросают камни, чтобы сбить турели. Одна повреждена. Охранных дронов тоже поубавилось. С другой стороны то же самое. Камера приближает агрессоров. У всех эмоциональные лица, остекленевшие глаза, у некоторых открыты рты и бежит слюна. Набираю лекцию, он отвечает сразу же, нервно, отдышливо. Леон, мать твою, регенерирует он! Что нам делать? Они скоро будут во дворе, оставлять базу. Я не могу принять такое решение. Смотрю на его взволновое лицо и говорю, Эйзер предлагает лететь в резиденцию на пятый уровень. Берите самое необходимое к нему. Я скоро буду. Приходят мысли о Надании, подключенной к аппарату ИВЛ. Но не уточняю, что с ней, чтобы еще больше не, чтобы не раздергивать Лекса. Скорее всего, сегодняшний день она не переживет. Что происходит, Леон? Он разводит руками. Видимо, прорыв. Это делает Баэтарх. Адепты Ваала перешли под его управление, как марионетки. Если его прикончить, разум к ним, думаю, вернется. Хотя не факт. Что делать вам, всем оплотам к Гискону. Вместе легче держать оборону. — Леон! — в голосе Лекса проскальзывает Надежда. — Есть еще вариант. Сабанский полуостров. Люди обезумели только в Новом Карфагене. В остальных местах спокойно. Его слова вгоняют меня в ступор. Очевидно, Баэтарх так усилился, что способен влиять на простой народ, верных адептах Ваала. но его власть не распространяется на весь мир. Подконтрольные ему марионетки пытаются уничтожить всех атеистов и наверцев и проливают кровь, усиливая божество. Почему пятый уровень не затронут? Байтар хочет собрать пунийцев в одном месте, продавить ядерный удар и разделаться с моими союзниками всеми и сразу. Или представители древнейших родов имеют защиту. Некому ответить на мой вопрос. А мне нужно принять решение, от которого будут зависеть жизни и моих соратников, и миллионов других людей. А, миллионов. Восьми миллиардов, населяющих землю. Да, на Сабанском полуострове моя команда будет в безопасности. Мало того, я могу и союзников-пунийцев убедить, чтобы они бежали туда. Но что дальше? Баэтарх шарахнет по Картолонии, Ва Ваал придет в нашу реальность, воцарится и распространит свое влияние на весь мир. Ведь ни у кого нет ядерного оружия, чтобы ударить по новому Карфагену и покончить с Баэтархом. Итог, все мои соратники все равно умрут, но не быстро, а медленно и мучительно, напитав свою жизнь безысходностью и страхом. Мы должны использовать последний шанс, значит, я пойду на совет. Если надо, буду туда пробиваться с боем. Возможно, мы поляжем один за другим, но существование без надежды разве жизнь? Медленное умирание. Нет, Лекс, сделай, как я сказал, это приказ. Мы остаемся и будем драться. Отступить, значит, проиграть. Грузите ценное оборудование на флайерах. хотя хрен с ним, грузитесь сами и к Кайзеру, то есть Кра. Я полечу на совет и оттуда дам команду, что делать дальше. А сейчас набираю Гесконы и прошу пропуск для вас». Лекс кивает, выглядит он обескураженным. «Надана так себя и не пришла», — бесцветным голосом говорит он. «И связаться с клиникой я не могу, да и можно попытаться пробиться». Ставлю себя на его место. Какие же мы все-таки разные. Если бы опасность угрожала Элисе, я наплевал бы на весь мир. Пожертвовал бы всем ради нее. Лекс разрывается от бессилия, потому что в отсутствии меня он главный и не может пренебречь долгом. Все, что нам остается, надеяться, Молиться уже некому. Лекс, передавай бразды правления Тейну или лети к ней. Ты ведь этого хочешь? Спасибо, кивает он, потупившись. Ты не представляешь, еще как представляю. Все, свободен, до связи. Сразу же набираю Гискона. Он находится вместе с Ульпианом Магоном, Ангербалом Фирином и Бальбеном Баркой. Похоже, нет смысла что-либо скрывать от представителей двух последних родов. Через пять минут выдвигаемся на совет, отчитывается Гискон и пожимает плечами. Я не знаю, чего ждать. Наихудшего. Но отступать нам некуда, другой планеты у нас нет. Сделай пропуски моим людям, случись что, они попытаются нас вытащить. — В зал советов можно только избранным, — подает голос Магон. Но я могу поговорить с одним из командиров невозмутимых, чтоб их не задерживали. Будет кстати, но рассчитывать нельзя ни на кого. Возможно, боэтаж намеренно сохраняет порядок на пятом уровне, чтобы собрать самых влиятельных людей в зале советов. Понимаете, зачем? С оружием туда нельзя, возмущается Филин, и систему безопасности никак не отключить. Может, правильнее свалить? Безопаснее, киваю я. На год ты жизнь продлишь, а потом тебя все равно достанут. И всех твоих родственников не согласных стать куклами вала. А так, если мне удастся остановить ядерный удар, то меня, так скажем, повысят, и я смогу противодействовать боетарху на равных, поняли? Наша цель не дать долбануть по Карталонии не столько из человеколюбия, сколько из корыстных побуждений. «Теперь все ясно», — говорит Гискон. — «пропуски каждому оплотовцу поговорить с генералом из невозмутимых и опоздать на совет. Это что-то изменит?» «Нет», — качает головой Барка, встает со стула, — «начнут без нас. Все, мы выдвигаемся. Общаться будем сообщениями». «Мне еще минут двадцать летов Гляжу на лоскутное одеяло полей под флайром А потом еще добираться минут десять. Держите в курсе, сообщайте о малейших странностях, количестве и расстановке охраны. Удачи! И тебе, Леон, — неторопливо произносит Магон. Чувствую, удача мне понадобится. На нее вся надежда.